Глава 22. Принцесса на кухне. Хан остановился, окинул нашу компанию обжигающим ледяным взглядом и обратился к Лирдену. «Зачем ты увез сюда мою жену?» Его голос звучал угрожающе спокойно, а в глазах плескалось раздражение. «Хотел побеседовать с ее матерью», — ответил Лир, прямо встречая взгляд принца. Рихан повернулся к маме, но она даже не вздрогнула. Учтива кивнула принцу и сказала. «Ваше высочество, рада приветствовать вас. Мое имя Николе Рендер. Я хозяйка этой фермы». Хан хмыкнул, но кивнул, принимая ее слова. А потом посмотрел на меня. «Эмирель, я же просил никуда не выходить». «Ты же сам сказал, что с Лирденом можно», — отозвалась я. Тот чуть поморщился и снова повернулся к другу. «Почему не сообщил?» Фанабзо обзабыл в ваших покоях, а Оэми его и вовсе нет. По глазам Хана было видно, что он очень желает высказать нам все, что думает, причем нецензурно. Но делать это при гвардейцах и моей матери ему не позволяло положение. И вдруг его взгляд снова упал на меня. «Идем, Эмирель», — сказал, протягивая раскрытую ладонь. «Но мы ведь так и не поговорили с...» Назвать эту женщину матерью вслух у меня не повернулся язык. «С мисс Рендер». «Дай хоть пару минут». Нет времени. Холодно бросил он. А после сам схватил меня за руку и повел прочь. Сначала я хотела возмутиться или даже вырваться, но решила, что выяснять отношения при посторонних просто глупо. Потому покорно пошла с ним. Гвардейцы двигались рядом, двумя шеренгами. Хорошо, хоть оружие убрали. А то я сама себе начала казаться пленницей. Лирден что-то сказал маме и тоже направился вслед за нами. обошел охранников и зашагал слева от хана. «Лучше молчи», — посоветовал ему принц. «Я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать оправдания. Поговорим позже, вечером». «Как скажешь», — согласился Лир, потом незаметно отстал, а после и вовсе пропал из виду. Я молчала, а в душе все сильнее разрасталась обида. «Почему хан так со мной? Разве не понимает, что это для меня значит?» Хотя этот его поступок явно показал, что именно он считает важным, а что нет. Так вот, мнение окружающих для него важно, а мое нет. Пока мы добирались на мобилях до ближайшей портальной станции, пока осуществляли переход в столицу, пока шли по дворцу, я продолжала молчать. Хан тоже не спешил начинать разговор. И даже когда в покоях мы остались наедине, никто из нас не стал нарушать тишину. Я ушла в ванную и банально там закрылась. Эрхан некоторое время постоял в спальне, а потом все так же молча удалился. И только громкий удар двери о косяк показал, что на самом деле принц в гневе. Убедившись, что осталась в покоях одна, я упала на кровати и свернулась на ней калачиком. Меня знобило от обиды и разочарования. От осознания моей истинной роли в этом дворце и жизни хана хотелось банально разрыдаться. «Ну зачем он так?» Неужели я не заслуживаю ни капельки уважения? Или его хорошее отношение распространяется лишь на моменты, когда ему что-то от меня надо? Ох, видимо, это именно так. Не знаю, сколько я так пролежала, меня никто не беспокоил. Но когда за окнами начало темнеть, я поняла, что очень хочу есть. На ужин звать меня явно не собирались, кормить, видимо, тоже. Неужели Хан решил заморить меня голодом? Хотя, вероятнее, он просто забыл, что мне тоже иногда нужна еда. Вот уж не думала, что в королевском дворце буду страдать от голода. Это даже звучит смешно. И все же, даже когда часы показали девять вечера, и стало понятно, что сегодня обо мне не вспомнят, я решила выйти сама. Быстро умылась, заплела волосы в косу, надела симпатичный брючный костюм, который сегодня оставил мне мастер Каир, и выглянула из покоев. У дверей стояли двое стражей. К ним-то я и решила обратиться. «Господа, простите, как я могу получить в этом дворце еду?» Они оба посмотрели на меня удивленно, но с места не сдвинулись. Так и остались стоять по стойке смирно. «Вы могли бы попросить свою горничную?» Тихо ответил один из них. «У меня нет горничной», — покачала головой. «Может, кто-то из вас поможет мне?» «Мы не имеем права покидать пост». — проговорил второй. Жаль, я вздохнула и посмотрела по сторонам. Длинный широкий коридор был пуст, и обратиться оказалось больше не к кому. «Тогда, может, подскажете, как дойти до кухни?» — задала я новый вопрос. «Это просто. Идите до лестницы, потом спускайтесь на первый этаж и из за шестой колонной поворачивайте направо», — сообщил первый стражник. Объяснение показалось мне элементарным. Я решила, что сама в состоянии добыть себе пропитание. Уже хотела сделать первый шаг, но вдруг вспомнила предупреждение Архана о том, что мне нельзя выходить одной. Вчера казалось, что он на самом деле за меня переживает. Но его сегодняшнее поведение все сказала за него. А ведь еще на свидание приглашал. Но теперь, видимо, решил обойтись без дополнительных встреч. И все же вдруг стало страшно куда-то идти. Пару минут я никак не могла принять это решение. А потом фыркнула, развернулась и снова вошла в покои. Не пойду, буду голодать. Вряд ли, конечно, его высочество это заденет, но рисковать жизнью ради похода за едой как-то глупо. В конце концов, до завтра вполне могу обойтись и без пропитания. В итоге я просто приняла ванну и легла в кровать. Ведь не зря же гласит народная мудрость: не знаешь, как поступить, ложись спать. И как ни странно, Уснула почти сразу. Проснулась на рассвете и, едва открыв глаза, поняла, что Хана рядом нет. Более того, подушка не была примята. То есть он вообще не приходил ночевать. От этой мысли стало по-настоящему горько. А чего, собственно, удивляться? Вот она, истинная жизнь жены принца. Роль эдакой парадной куклы, которая нужна только для официальных мероприятий. Ах да, еще для рождения наследника. Хотя, может, он и здесь без меня обойдется. Какая-нибудь из любовниц с радостью родит ему и сына, и дочь. Есть хотелось просто дико, но еще сильнее меня мучила жажда. А напившись прямо из-под крана в ванной, я почувствовала, что терпение мое лопнуло. В конце концов, даже пленников принято кормить, а я тут вроде как не пленница. Привела себя в порядок, надела светлые брюки и одну из своих любимых рубашек. и решительно вышла в коридор. Охранники сменились. При моем появлении они вытянулись по стойке смирно и уставились прямо перед собой. Задавать им вопросы сразу расхотелось. А спрашивать, не знают ли они, где мой муж, ей вовсе показалось стыдно. Потому я пошла на поиски кухни сама. В столь ранний час по пути мне встретилась только одна горничная. Да и та куда-то так спешила, что едва не сбила меня с ног. Но зато кухню я нашла с первой попытки. И вот там работа уже шла полным ходом. «Взбивай активнее! Что ты его мешаешь, как сонная муха?» Отчитывала худенькую девушку высокая крепкая женщина в белом поварском чипце. Потом повернулась к двум парням, работающим в другой части просторной кухни. «А вы чего расслабились? Тесто само себя не раскатает!» «Просыпаемся, просыпаемся! До завтрака всего два часа, а у нас ничего не готово!» Я застыла в дверном проеме, просто не понимая, что лучше сказать. Представиться или сразу попросить еду? «А ты кто такая?» — рявкнула вдруг главная повариха и уставилась прямо на меня. «Чего надо?» Я, Эми Рель, только и смогла сказать. Про принцессу решила благоразумно не заикаться. «Точно!» — воскликнула она. «Мне про тебя говорили. Проходи и бери фартук. Нам сейчас как раз нужны дополнительные руки». «Херис сказал, что ты отлично готовишь десерты. Забираю у Генри этот крем, а то она его до вечера взбивать будет». Я не знала никто такой Херис, ни что он мог обо мне говорить. Меня явно с кем-то просто перепутали. Я хотела сказать об этом, но промолчала. Нет, не из-за страха или стеснения. Просто мне уже так надоело сидеть без дела, что хоть на стенку лезь. А тут можно и пользу принести, и с жителями дворца познакомиться поближе». В конце концов, чего бы ни говорили, но именно на кухне держится любой дом. «Конечно, с радостью», — ответила я, улыбнувшись. Надела фартуки и приступила к работе. Мне нравилось готовить. Это занятие с самого детства меня умиротворяло. Потому крем я взбивала с наслаждением, а получился он именно таким, как надо. Потом мне поручили раскатывать коржи для торта. Заметив, что я на самом деле знаю, что делаю, повар Магда удовлетворенно взвалила на меня все приготовление десертов. А когда я попросила бутерброд, та накрыла для меня полноценный завтрак и даже кофе сварила. Правда, принимать пищу пришлось очень быстро, и после этого мне пришлось вернуться к работе. Когда я достала из печи готовые коржи для торта и принялась намазывать их кремом, ко мне снова подошла явно довольная Магда. Херис говорил, что ты не из столицы. Так откуда к нам приехала? Задала на вопрос. Из Вариса, он тут неподалеку. Охотно ответила я, ощущая легкую и приятную усталость. А вы местная? Да, можно сказать, в этом дворце и родилась. Сказала она с улыбкой. Раньше тут мамка моя кухней руководила, а потом оставила мне свою должность и отправилась на заслуженный отдых. А ты где готовить училась? Тоже мама учила поначалу, а потом пришлось по кулинарным книгам рецепты осваивать. «У тебя хорошо получается, почти профессионально», уважительно произнесла женщина. «Поверь, я такое сразу вижу. Ты талантливый повар. Но вы же не пробовали еще ничего, что я приготовила». «Не сомневаюсь, что окажусь права». Она отошла к парням, а я выглянула в широкое окно. За ним простирался красивый парк. Наверное, было бы интересно погулять по нему, но вряд ли меня выпустят одну. На Хана надежды нет, Алир ему и так вчера досталось. Но вдруг я почувствовала на себе чужой пристальный взгляд, обернулась и увидела Эрхана. Он стоял у самого входа и смотрел прямо на меня. Но что странно, в его глазах больше не было злости, только горькая усталость и, как ни странно, облегчение. «Что ты тут делаешь?» — спросил он, подойдя ближе. «Готовлю торт», – пожала плечами. «Все лучше, чем сидеть в пустых комнатах, голодный. Здесь меня хотя бы покормили». Вот теперь его взгляд стал виноватым, а я только сейчас заметила, что он очень бледен, а под глазами темные круги. «Где ты провел ночь?» – спросила, как бы между прочим, и вернулась к смазыванию кремом коржей. Сначала в Осовском кабинете, потом на центральной площади. После этого пришлось покататься по столице. Демонстранты попытались устроить погромы. Маги израсходовали уйму. Угостишь тортиком? Хочешь сказать, сглотнула, что в городе ночью были волнения? Начались вчера после обеда. Тихо ответил он. Но это вполне ожидаемо после заявления отца. Поверь, в этой стране меня мало кто желает видеть правителем. Он макнул палец в миску с кремом и сразу же облизал. Вкусно. Проговорил, повторив маневр. «Не знал, что ты хорошо готовишь». «Ты почти ничего обо мне не знаешь», – пожала плечами. «А потом добавила, как и я тебе». «Увы», – вздохнул принц. А я только теперь заметила, что на кухне царит поразительная тишина. Посмотрела на Магду, но та смущенно стояла в сторонке, словно боялась нас побеспокоить. «Позавтракаешь со мной?» – спросил Ирхан. «Я уже поела, спасибо». «Тогда просто посиди рядом». «Здесь?» – он отрицательно мотнул головой. «Лучше в наших покоях». «Хорошо, но мне надо закончить с тортом». «Я могу помочь?» «Если хочешь, то полей готовые кусочки сверху шоколадной глазурью. Вот она». И указала на плошку с растопленным шоколадом. Хан хмыкнул, но не стал отказываться. «Теперь мы готовили вместе. Я отрезала от собранного торта порционные треугольники, выкладывала на тарелки, а принц аккуратно обливал их глазурью. Причем получалось у него очень хорошо, будто он всю жизнь только этими занимался. Когда работа была закончена, Эрхан вышел из кухни поговорить с кем-то по фанапу, а я обратилась к Магде. «Готово. Если постоят так хотя бы полчасика, то будут особенно вкусными». Повариха кивнула, подошла ближе, внимательно осмотрела приготовленный десерт, а потом подняла на меня взгляд. «Значит, ты, то есть вы, жена его высочества?» «Да», — ответила чуть виновата. «Простите, что ввела вас в заблуждение, но я очень благодарна вам за возможность отвлечься. Спасибо». «Да что ты, вы...» «Ой, окончательно запуталась женщина, но потом все же подошла ближе и коснулась моего плеча». «Девонька, понимаю, что тяжело тебе в этом дворце». Когда еще захочешь что-нибудь приготовить, приходи. Я всегда буду рада. Если просто поговорить понадобится, заглядывай. Я-то нашего принца с знаю. И чуть замявшись, добавила. Не слушай никого, он хороший мальчик. И ты ему очень подходишь. Поверь, я такое сразу вижу. Как с талантливыми поварами? Именно, улыбнулась она. Иди, я соберу вам еды на завтрак и пришлю ришку. Хан ел молча и с небывалым аппетитом. «Видимо, ни одна я вчера осталась без ужина. Вот только он, кажется, остался еще и без обеда». Выглядел принц очень уставшим, но на предложение лечь спать ответил категорическим отказом. «Нет времени», — сказал он, — «дел не в проворот, и нам с тобой нужно пообщаться с нашими спецами по формированию общественного мнения. Они уже придумали для нас душещипательную историю о безумной любви». Нужно выучить, проговорить. А после обеда соберутся журналисты. З Зачем? Я от смятения не сразу выговорила это простое слово. Пресс-конференция, ответил Хан, вздохнув. Важно показать народу у тебя как серьезную, уверенную, сильную, но при этом влюбленную в меня девушку. Если ты их очаруешь, если они примут тебя, то смогут принять и меня. И как ты предлагаешь мне их очаровывать? Я банально не умею этого делать. С губ сам собой сорвался нервный смешок. Тогда просто будь собой. Хан мягко мне улыбнулся. Срази их искренностью. Трудно быть искренней, когда приходится врать. Но правду людям тоже не скажешь. Вот как раз правду они не должны узнать ни в коем случае. Это понятно. После короткого разговора за завтраком мы больше не говорили. Банально не было на это времени. Скажу больше. День оказался расписан буквально по минутам. Мне все-таки выделили горничную, которую одобрили и Хан, и Лирден. Ее звали Майта, и в целом девушка казалась очень скромной и тихой, постоянно смущалась и старалась быть как можно незаметнее. Ее внешность соответствовала характеру. Светло-русые, даже сероватые волосы, собранные в куцый хвостик, бледно-серые глаза, невыразительные черты лица. Возможно, у нее была хорошая фигура, но девушка сутулилась, а платье скрывало любые изгибы. А сразу после нее на пороге гостиной наших с ханом покоев появилась та, кто должен был помочь мне подготовиться ко встрече с журналистами. Леди Дайриса Пирс. Правда, едва увидев эту худую особу в коротком платье с ярко-малиновыми волосами, я поначалу основательно насторожилась. Просто не ожидала встретить во дворце столь своеобразную девушку. Ну, через 10 минут общения поняла, что передо мной настоящий кладезь ценнейшей информации. Да и Сара прекрасно знала дворцовые этикеты и все правила. Но при этом все ее поведение балансировало на грани этого самого этикета. Мы сразу нашли общий язык. Точнее сказать, она сразу заявила, что с ней я ни за что не пропаду. Потом они вместе с горничной помогли мне надеть милое, но строгое синее платье с летящей юбкой чуть ниже колена. Сорудили на голове элегантную прическу, нанесли макияж и отправили беседовать с теми самыми специалистами по красивому вранью. От них я вышла с гудящей головой и пунцовыми щеками. Нам с ханом придумали такую историю, что представить страшно. Такое только в остросюжетных романах описывать, а не вещать с трибун. А еще меня попросили сообщить журналистам о беременности. Якобы эта весть добавит баллов будущему королю. покажет, что он не разгильдяй, а влюбленный семьянин, у которого скоро родится наследник. Вот на этом моменте я поняла, что с меня хватит. Выскочила из кабинета и хотела отправиться на поиски Эрхана, но он нашел меня сам. «Я как раз за тобой», — сказал он, на ходу застегивая верхнюю пуговицу на белоснежном парадном мундире. Этот наряд дико ему шел и придавал еще больше мужественности и элегантности. Я даже засмотрелась на принца, умудрившись прослушать его слова. «Эми, эй, все в порядке!» – насторожился Хан. «Почти!» – отозвалась. «Тогда идем. Эти акулы пера уже собрались. Ты поняла, что нужно говорить?» Он приобнял меня за плечи, будто старался этим жестом приободрить. И я была благодарна ему за поддержку. А еще понимала, что просто не смогу сказать о нас всю ту чушь, которую придумали специалисты. Им только сказки писать. Хан. Я остановилась и подняла на него взгляд. Он посмотрел на меня, ожидая продолжения фразы. Ты говорил, что от меня нужна искренность. Да, я считаю, что только так мы сможем очаровать людей, добиться их доверия. Тогда можно я буду отвечать то, что считаю правильным? Но основу историю оставим то, что нам дали. Что мы встретились три месяца назад, полюбили друг друга, потом разошлись из-за глупой ссоры, уточнил он. Да, о подробности сообщать не будем. Лучше расскажем, как посещали Ариту, как наш мобиль упал в аномальном лесу, про то, как Лир спас нас от волков. Это ведь и демонов выставит в лучшем свете. Он несколько мгновений обдумывал мои слова, а потом кивнул. Согласим. Так мы хотя бы не будем путаться в рассказах». Услышав эти слова, я вздохнула с облегчением. У меня будто булыжник с души свалился. «Спасибо», — поблагодарила от всей души. Никогда не умела врать. Мне всегда давалось это очень сложно. Хан улыбнулся и нежно погладил меня костяшками пальцев по щеке. «Ты сегодня особенно красивая», — неожиданно сказал он. «Смотрю, и взгляд отводить не хочется». «Спасибо», — проговорила смущенно. «Вчерашнее свидание сорвалось. Может, перенесем его на сегодня?» Неожиданно предложил Архан. «Я очень хотела согласиться, но помнила, каким вымотанным выглядел принц утром. Он ведь так и не спал. Значит, выпил какие-то бодрящие зелья, но они точно не могут заменить здоровый сон». «Тебе нужно отдохнуть», — покачала я головой. «Вот с тобой отдохну», — парировал принц. «Поспать». «Успеется», — отмахнулся он. «Ну так что, пойдешь со мной на свидание?» И так лукаво и многообещающе улыбнулся, что у меня просто не осталось выбора. «Пойду, но при условии, что мы вернемся в покое, не поздно». Договорились, кивнул Ирхан. Подставил мне локоть и повел дальше, к тому самому залу, в котором у королевской семьи обычно проходили встречи с журналистами.